«Ишь, грех какой!» — удивилась Галочкина. «Грех, матушка, грех! Вражеское попущение!» «Ну а ты ему что же?» «Я вести ему утешать начала. Бог дедал, Бог и взял. Куда тебе? Только пуще затуманивается. Но я и оставила. Авось, думаю, так обойдется. Погрустит, погрустит, да и перестанет». «Что же, перестал?» Какой, родная, в эту же ночь в коридоре на крюке удавился. Вот он, беста, горами ворочает. Грехи, слаб человек, слаб, заахала Анна Филатьевна. Уж именно, матушка, что слаб. Как сразу ему бесу-то, прости Господи, поддаться, он уж насядет, да и насядет. Я это солдатику в утешение говорила. Бог дедал, Бог и взял. Анна поверку-то вышла Дал ты ему деньги не Бог, а он же враг человеческий. Петлю ему на шею этими деньгами накинул. Да и тянул всю жизнь, пока не дотянул до гиены огненной. До гиены! Побледнела Галочкина. А вестима матушка, до гиены. Кто руки на себя наложит? Уж ведь и грехах уже нет, непрощаемый, и молиться за них заказано, потому все равно не замолишь, смертный грех матушка. Откуда же у него эти деньги взялись? Спросила Анна Филатьевна. Земляк его матушка, опосля в больницу приходил, порассказал. Сироту младенца покойный виш обидел. Обобрал, то есть. господами был его жене на пропитании отдан не в законе рожден был и денег пятьсот рублей на него положили а он эти деньги прикарманил, как в побывку ходил от жены отобрал а ребенок то захирел да и помер анна филатьевна сидела бледнее стояшей перед ней белой чайной чашке и молчала а еще в писании сказано продолжала анфиса. «Аще кто обидит единого из малых сих, легче будет ему, да обесится жорно-фасильный на вые его и потонет в пучине морстей. Вот он какой грех младенца-то обидеть, как-никак и когда, а скажется!» «Скажется!» — машинально повторила Галочкина. «Скажется, матушка, скажется!» — снова заговорила Анфиса — не замечая произведенного на Анну Филатьевну впечатления от ее слов. «Недаром сам Господь Иисус Христос сказал, что их есть Царствие Божие. Грешно младенца малого, да еще сироту, обидеть. Ох, грешно! Такой грех смертный, незамолимый!» «Вот оно что! Господи, прости меня грешную!» — шептала между тем Галочкина, и смысл этого шепота можно было скорее угадать по движению ее побелевших губ, чем слышать. Анфиса заметила, что с ее хозяйкой творится что-то неладное. «Расстроила я вас, матушка, еще пуще своими глупыми речами. Пойду я к себе на кухню. За чай и сахар благодарствуйте». «Нет-нет, погоди, Анфисушка, мне одной боязно». И чего тут боязно? Богу помолитесь, да и спать лягте. Нонешнюю ночь у больного, кажись, всю глаз не сомкнули. Чай сморились совсем. Нет, я днем вздремнула и спать теперь не хочу. И как же не хотеть? На что же ночь эту самую Господь Бог дает? Денной сон сил не подкрепляет. Больной-то наш, кажись, притих, заснул батюшка. «Нет, ты посиди, а я схожу к нему понаведать». Анна Филатьевна встала и, шатаясь, прошла в соседнюю комнату, где лежал больной Виктор Сергеевич. Через минуту из этой комнаты раздался неистовый крик и шум от падения на пол чего-то тяжелого. Анфиса бросилась туда, и ее глазам представилась следующая картина. На постели с закатившимися глазами и кровавой пеной у рта покоился труп Галочкина. На полу навзничь лежала без чувств Анна Филатьевна.